«Никакое воспитание не может быть совершенным и никогда не сделает ребенка идеальным. Оно не может подготовить его к любой жизненной ситуации. Точно так же никакое воспитание не может дать ребенку постоянного безоблачного счастья в течение всей жизни». Но все же любовь и забота родителей обеспечат ему счастливое детство. Создать условия для свободного, естественного развития ребенка в атмосфере любви и заботы – это наилучший способ осуществить его право на счастливое детство. Шмелев, кандидат психологических наук. Ревность. Папа с сыном играли в кубики. Закончили. Папа велел убрать кубики, а сам вышел из комнаты, собирается в магазин. В комнату зашла мама и, не зная о папином задании, позвала сына на кухню обедать. Сын побежал тут же, кому же интересно кубики собирать, а папа тут же вспылил. — Ты всегда отменяешь мои поручения ребенку, ты мешаешь мне воспитывать моего сына. Бабушка приехала в гости к молодой семье и с порога заохала. «Как так? Уже три часа, а Машенька у вас еще не обедала. Вот она у меня всегда режим соблюдает и не худеет, как у вас». Вдруг Машенька и говорит, «Бабушка, зато какую красивую материю мы с мамой ножницами резали». Говорит восторженно, по-детски бесхитростно, наивно надеясь на то, что бабушка немедленно тоже должна порадоваться вместе с нею. Но не тут-то было. Мать глупостью с тобой занимается, не погуляет, не покормит вовремя, а старую добротную материю кромсать большого ума не надо». Зададимся вопросом, почему разозлились отец и бабушка в этих двух эпизодах? Ведь можно было бы разобраться отцу, порадоваться душевной близости внучки ее матери, бабушки. Но тут явно проявилась и сыграла свою роковую роль родительская ревность. Родительская ревность – это претензия на монопольное обладание ответной любовью ребенка. Это противостояние другим взрослым или конкурентам в борьбе за эту монополию. Родительская ревность нелепа и комична. Как комична, прошу прощения за резкое сравнение, ярость обезьяны против своего же отражения в зеркале.